Глава 8. Пленник. В результате всех этих событий я погрузилась в отчаяние. Тогда я ещё не знала, что такое это состояние называется депрессией, но это, конечно, была именно она. Мои родители тоже не понимали, как объяснить моё поведение. Они видели, что я замкнулась, стала угрюмой, молчаливой, печальной.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 Я не хотела ничего делать, а то, что приходилось, делала с большой неохотой. Тем не менее, несмотря на эти очевидные изменения в моём поведении, Соха не предпринимал попыток повлиять на меня. Наверное, он считал себя не вправе вмешиваться. Да, после всего, что он для нас сделал, он стал мне практически вторым отцом. Но всё-таки я была дочерью другого человека. Мама впала в отчаяние. Она боялась, что её любимая крыса к ней больше не вернётся, и поэтому в какой-то момент решила поделиться своими опасениями с Сохой. И тогда Соха сделал удивительную вещь. Он отвёл меня в уголок нашего бункера, взял за руку и сказал: "Крыся, тебе надо кушать". "Мне не хочется", ответила я. "А ещё тебе нужно разговаривать", сказал он. Родители за тебя беспокоятся. Вся твоя большая подземная семья за тебя переживает. Но мне и мнечего сказать. Вот мы и посмотрим. Соха отвёл меня за руку к узкой трубе, служившей выходом из бункера, и жестом приказал забраться в неё. Мы прожили в дворце уже почти год, и я ещё ни разу из него не выходила.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 Кроме входной трубы, к нам вела ещё одна труба. Она находилась высоко на противоположной стене, именно через неё поступал основной объём воды. Стянув в себя рубашку, папа попытался с её помощью направить поток от высокой трубы к низкой. Остальные мужчины бросились делать то же самое, используя одеяла, лопаты и всё, что попадалось под руку. Но как остановить подтоп? Вода всё прибывала, От смерти нас отделяли считанные мгновения. Мы с Павлом были парализованы ужасом. Кажется, я никогда ещё не слышала, чтобы он так громко кричал. Какой смысл было вести себя тихо, рёв воды заглушал любые звуки. С другой стороны, мы понимали, что если нас и найдут немцы, то уже мёртвыми. Что до меня, То я не столько кричала, сколько издавала короткие вопли, потому что как только я открывала рот, его тут же заливало водой. Я знала, что мы утонем. Почти утонули. Я ухватилась за пальто Берестицкого. Я вцепилась в него, как в спасательный круг и говорила: "Молись, Якоб, молись". Я повторяла эти слова снова и снова.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 как нам думалось, глотку воздух и обменялись последними в нашей жизни взглядами, вода вдруг начала уходить. Скорее всего, прочистили засорившиеся в первые мгновения наводнения трубы. Я уж не знаю, какие молитвы читал Берестицкий, но они явно были услышаны, и совсем скоро в бункере остались только мы да куча грязи и мусора, который теперь предстояло убрать.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 За всё это время мы ни разу не задумывались, какой опасностью могут представлять для нас воды Пельцево. Да, река уже забрала у нас дядю Кубу, но до этого момента мы никогда не чувствовали с её стороны большой угрозы. На следующее утро пришли Соха с Враблевским. Соха был настолько уверен в нашей гибели, что по пути даже зашёл в церковь и поставил свечи за упокой наших душ. Он не сомневался, что кого-то из нас унесло потоком.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 Как только начинался дождь, я сразу обращалась к маме с вопросом: "Будет ливень, мама?" Даже после войны, увидев, что начинается дождь, я долго ещё спрашивала у мамы: "Будет ливень?" Даже сейчас я нервничаю, услышав звук ливня. Я переношусь мыслями в дворец и снова переживаю мгновения, показавшиеся нам последними в жизни. И неважно, что нам удалось выбраться из той передряги,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 Он предупредил офицера, что он подвергает солдат большой опасности, заставляя их вести работы не имей подробной схемы коммуникаций. А закладывать мины в непосредственной близости от карманов, заполненных взрывоопасными газами, сказал он, вообще самоубийство. Не знаю, что происходит на поверхности. Мы решили изолировать своё убежище и начали запечатывать вход в него илом и грязью.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 Нам оставалось только надеяться, что нам хватит сил дожить до прихода русских. В конце июня 1944 года, почти через 13 месяцев нашего побега из гетто, наша большая подземная семья пополнилась новым членом. Как-то раз Сохас в Раблевском привёл к нам украинского солдата лет 20. Толя был влюблён в сестру Ванды и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 Толя пришёл в ужас, увидев нас. Это было написано на его лице. Сохас в Раблевском, встречая с нами каждый день, перестали замечать, насколько мы истощены, измучены и оборваны. Совсем скоро мы услышали его историю. Толя воевал за русских, а потом попал в плен, и немцы заставили его сражаться соотечественниками. Если бы он отказался, его бы отправили в концлагерь или просто расстреляли. Толя не хотел воевать против русских и дезертировал. Скрываясь от немцев, он как-то познакомился с Михалиной, сестрой Ванды и Софии, и молодые люди полюбили друг друга. Как это часто бывает, любовь пришла неожиданно и не в своё время. Толя оказался между двух огней. Немцы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 о на сетки и двух её цыплятах от дворца, о нашем театре. Он заверил Толю, что мы примем его в нашу большую семью и будем заботиться о нём как об одном из своих. И Толя согласился уйти в наше подземелье. Однако мы об этом ничего не знали. В результате Толя появился во дворце без всякого предупреждения. Конечно, мы были в шоке, но мы беззаветно верили в Соху.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 Несколько раз он бросался к выходу из дворца и пытался забраться в трубу, но мужчины успевали схватить его за ноги и тащить обратно в бункер. Солдат был силён, и в одиночку справиться с ним было невозможно. После каждой неудачной попытки побега Толя вёл себя всё беспокойнее и агрессивнее и постепенно просто обезумел. Ту ночь нам поспать не удалось. Мы с трудом дождались утра и прихода Сохи с Враблевским. Папа обрисовал ситуацию. Соха был неприятно поражен случившимся, но твердо заявил, что не выпустит Толю наверх, поскольку сомневается, сможет ли тот умолчать о нашем убежище в случае ареста. Толя снова ударился в истерику и с громкими криками заметался по бункеру. Тогда Соха достал пистолет. «Заткнись! Или я стреляю!» — спокойно сказал он. Толя замолчал. Сохо протянул пистолет папе. — Хиггер? — сказал он. — Следи за парнем в оба. Он не должен отсюда уйти. После этого он вытащил откуда-то веревку и связал Толе за спиной руки. — Будет орать? Завяжите ему рот, — посоветовал он. Так Толя превратился в узника, а потом...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 По-моему, никто не сходил в туалет в моменты прихода Сохи с Враблевским. Мы делали это только, когда оставались одни. Это, конечно, забавно, но мы и так привыкли друг к другу, что соблюдали приличие именно таким вот образом. Даже в этой области у каждого из нас выработали свои привычки и ритуалы. Одни делали все свои дела быстро, другие не торопились. Я любила посидеть и поразмышлять. Иногда я так засиживался на горшке, что мама начинала выглядываться в темноту и окликать меня по имени. Теперь же все старались править нужду побыстрее. Кроме того, нам было не по себе каждый раз, когда в туалет нужно было сходить Толе. Он словно сквернил дворец своим появлением. Мы были лишены даже иллюзии приватности. Павла тоже беспокоило поведение Толи. Он